Я же добровольно отправлялся в Мордор. Наконец получил все документы. Купил хорошую штормовку, термобелье, ботинки с большим запасом. Собрал в аптечку лекарства и крема от ран, ссадин, грибка геморроя. Взял маленький альбом и карандаш. Две-три книги. Раньше не пришло бы в голову положить Мелвилла и Хемингуэя. Но времена действительно изменились. Моби Дико начинал с ней и бросал уже третий раз. Не мог продраться через воду и воду и воду. Сейчас же рассчитывал перебить тоску скукой. В компании не лукавили. Срочно требовались люди. Через рефрижераторное судно меня забросили на рыбопромысловую базу, оттуда на сам пароход. Я уже не был рыбой, я шел ей в противовес. Пока живой. На документы взглянули мельком, как-то оформили, проверили. Раньше работал на и большом морозильном рыболовном траулере, где был майор, тралмастер и его помогалы. И сейчас капитан назначил морской пай, маленькую долю от общего котла. Стал быть, я приплыл почти к началу. Никто не задавал вопросов, что делал эти годы. А по мне словно все десять лет. Не спросили, почему вернулся. Для моряков это было очевидно. Море звало. Оно звало многих, а потом с извращенным удовольствием пытало. Оно давало еду, забирало жизни, если только люди не находились в Схирии, не становились народом, племенем фиаков, усмирявшим стихию. Усмехался, вспоминая навсекаю. Теперь я хоть и был здесь, но не подходил этому месту, как раньше. Я был нигде, не повис, а качался. Не сразу вернулся к развязности разговоров, к малопривычной в городе речи, но и долго не втягивался. Обстановка втягивает сама. К мату здесь совращалась стихия, сленг и мат — вот сам морской язык, а капитаны и бывалые имели по нему не одну докторскую степень. На этой посудине собралась пестрая, вполне нормальная толкотня — Кишкадеры. Капитан Кэп барахтался в запое, периодически выплывая, азартно направляя корабль за рыбой, а потом снова сваливался и мог прошлять десяток тонн лова. Парнишка, младший матрос, щенок сопливый, клюнувший на морскую романтику, ежедневно получал нагоняй. Работали несколько толковых мужиков до сорока, почти все после отсидки, и один старше шестидесяти, с старпом, чиф, правая рука Кэпа. На нем и держалась команда уже пахнувшего, стухающего с головы судна. Тесного, душного, как на дизельной подводной лодке, где не разгуляться мысли, воображению, особо даже не передернуть. Тело накапливало свои запахи, выделения, умножало оторванность. И вот то контрастное вещество и перетекало за борт небольшого суденышка, Сейнера, на три сотни тонн водоизмещения. Удерживал баланс я, как ни странно, Варварой, Варией. Мы переписывались, когда это получалось, смеялись над событиями в море ее ситуациями с клиентами. Она вела себя открыто, все больше рассказывала о себе, тянула мостик на сушу, хотел я этого или нет, но с ней, очень красивой, ухоженной, даже статной девушкой, было так легко и забавно дружить. К тому же впервые я не думал о сексе, не чувствовал желания кого-то одушевленного трогать, углубляться. Конечно, поправляя, проверяя многолетний жест автоматизма, утренний, как по будильнику стояк, хотел двинуться, пристроиться, примитивно всунуть-высунуть, но о ком-то настоящем не думал. Противно. Пусть будет сублимация в рисунок, в мысль. Вынужденное воздержание пошло бы мне на пользу. Я не хотел отличаться от мужиков, но и подстраиваться намеренно упрощать речь не стал. Как все орал, ругался, когда нельзя не ругаться, когда оно само, и ты на волоске от прыжка за борт. А если шторм, ведь что там, одна единственная сука, суета, беготня, работа, рыба, рыба». Поднимали кошелек, кошельковый невод, проверяли тушки, солому, в трюм ее залить под жидкий лед, море гудело, а застонало, затянулось, хотело нас извлечь, нет, нельзя вести себя естественно, прилично, когда ты заперт в тюрьме, а вокруг лишь скелеты и трупы в синем море и тебя туда же, к херам. Дергай воду, скорее, тебе говорят, бацылы ядреная. Ослик, беги за шваброй, затирай, затирай. Дед, треха, а где рогатый? Кубарь, нару проверили. И шеф там, все сюда. Да я вас на жебода всех отправлю. Эй, лови конец, хватай!» Перевожу на человеческий. Хотя здесь рыбы было больше, чем людей. Зачем ты стал замечать отличие или не замечать уже не мог? Приходилось больше работать, меньше спать. При графике спишь, пока трал за бортом, остальное время убираешь рыбу. Не просто соблюдать ритуалы. И все равно я заливал растворимый Нескафе из красной жестянки, с кружкой выходил на палубу. Три минуты на рассвете, когда обо всем забывал, разрывал обветренные незажившие уголки рта в улыбке, так, чтобы потом промокнуть кровь рукавом. Изумительно, блядь. Шепелявил кто-то рядом. Я знал, кто. У старпома за пазухой лежал секрет. Как истинный рыбак, карикатурный, срисованный из книги с картинками из детства, он родился и в рубашке и судочкой в руках. Был недобр, но сведущ. Надежен, не женат, не одинок, властвовал над рыбами и почти не умел общаться с людьми на суше, как и многие рыбаки, как и многие оторванные от социума люди. Во внутреннем кармане куртки он держал кусочек газеты, укрепленной подложкой из картона, и раз в день во время завтрака быстро доставал, смотрел на нее одно или два мгновения и также быстро убирал. О чем там говорилось, я так и не узнал. Мельком разглядел, домыслил немного тексты и затененную фотографию, черно-белую, изрезанную временем, размытую по низу каплями водки или соленой воды, Мужики матерно подшучивали, старались угадать, что же там переписка с женщиной, что-то про своих или чужих детей, про умерших родителей или семью, заметка с малой родины, или рецепты мясные и фруктовый дефицит. Подтрунивали да не слишком, знали, что старпом вынет нож, прнет в ногу и не задумается. Мне же казалось, что все проще. Каждое утро за кофе он проверяет, что еще жив этот мир» что крутится там земля и плещется тут море. И пусть дальше крутится, а живое живет, а мертвое дохнет. Главное, у него есть этот базис, целлюлозный берег, чернильный якорь. А значит, все в этом мире стабильно, все хорошо. Как же отчаянно жалел, что не мог похвастаться ничем таким, Ничем вещественным, что можно положить у груди, Прикоснуть к шершавой, разогретой телогрейкой Или дорогим пальто кожи. Вспоминалась ее голова, Ее запах волос, Ее тепло И вообще наша температурная совместимость. Да и с ней можно лежать под жарким одеялом, Потеть, затекать, Но не разжимать объятий. Я держал на ладони голову с серебристо-грифельными жабрами. Склизкая, избитая рыба еле дышала, а еще секунду назад была зажата барахтающимися сородичами. Катя переливалась и была тем, что мне хотелось поймать навсегда, приложить их к груди под кофту, взять с собой. Но именно эту прилипчивую невещь Мне труднее всего было отрезать от плоти, когда ты говорил, что я рыба. Но рыбой оказалась она. Живая, свободная, далекая, а в сетях, в руках уже полумертвая. И чем сильнее я сжимал пальцы, тем больше она засаливалась, высушивалась, умирала. Хотел я или нет, но нужно было отрезать ее голову от тушки. Рисовал Хариус ее губами и отростками, пытался вывернуть рыбачью человечность. Шук. Неизменно выходило уродство. Больно впивалось осознание парадокса. Владеть живым существом можно только в мертвом состоянии. Но если ее не выбросить за борт, не забыть, то хотел бы отвлечься. Взять и разрубить трал, невод, все веревки и тросы, снюреводы, удерживающие рыбу на крючках, в сетях, ловушках и других сплетениях. Избавиться от рыбы, уйти в открытое море. И что такого? Смешной был бы мир, где кошельковый невод отвечал бы за поимку или потерю любви. Смеялся над собой. Ничего не выравнивалось. Забыться не получалось. Рвано спал, терял в весе, работал все лучше, топил в сознание Мелвила, не выпускал из рук нож и карандаш. Помешался, признаю. Иногда с ней говорил. Рассказывал, что так устал, так устал, Катюха, что помереть бы. Но знаешь, чего бы ни было, я всегда дышал, не боялся дышать, понимаешь, Катюх? Не переставал дышать. Бабушкиной замшелостью, легендарным менезным производством, спертыми подвалами, прокуренными подъездными бомжами, всем, что после назовут «Уральской хтонью», «Уральским мартом», едким потом местными девочками, не описать всю эту жажду и утоление — И резко морским воздухом, вселенским рыбным духом, Снова потом, но уже устоявшимся мужицким, А после выхлопами газа, разбавленным бензином, Балтийским ветром, мёрзлым чугуном, пивными дрожжами, Испарениями женщин. Не знаю, чьи гуляли мысли, слова в голове. На корабле в меня проникали Лондон, Мелвилл и Гомер. Даже Сережа. К концу рейса я опять стал видеть кошмары. Пытался убежать. А сверху, сбоку, снизу заваливает рыбой. Закрывая, не закрывая веки, снова это чешуя. Эти стальные глаза. Устал до смерти. Мечтал пожить в отеле. На суше. Я вышел на берег на две недели. Позвонил Варе. Внезапно она захотела прилететь во Владивосток. Купил ей билет, оплатил отель, сначала один номер на двоих, а когда понял, что в этом не так, уже многое было забронировано. Себе пришлось брать койку в ближайшем хостеле. Черт, чуть не испортил первое свидание. Мы стали ближе в переписке и телефонных разговорах, но я еще не касался, не обнимал, не вдыхал ее, Тянул акварии. Тянула поговорить с приятным человеком. Резкий переход с одним номером на двоих она бы восприняла как наглость. Понабрался за полгода. Ни границ, ни пиетета, ни уважения, ни любви к женщинам в море не оставалось. Перепихнуться по прибытии и выгрузке на рыбопромысловой базе можно было запросто так, ни за кем не ухаживая, ни уламывая, предлагая, кивая, просто проходя мимо, Обработчицы скорее подходили на роль накачанного, мощного в плечах другана, с которым после многочасовых смен, отмывшись от запаха кишок, бромфенола и водорослей, хорошо под блатничок выпить водки, да пойти по бабам. Но открывающиеся возможности многим мужикам нравились. «Не жена, но сойдет, когда яйца звенят уже где-то за ушами», — говорил один моряк с нашего судна. Вот и меня начала разъедать соль циничности. Но то, что отработано до автоматизма, так просто не уйдет. Я понял это, как встретился с Варей вживую и сразу с большим теплом обнял. Она оглядывала меня, изможденного и похудевшего, но выспавшегося, чисто выбритого и подстриженного, словно ждала из тюрьмы и первые секунды глаза в глаза пыталась понять, кто это. Кем я стал за полгода наедине с рыбой и водой? Мы так и не спали вместе. Она, может, и удивилась, но виду не подала. Я водил ее по Владивостоку, спасибо солнцу и жаркой сентябрьской погоде. Ветер почти не переставающе катал ее волосы на острове Русский. На Попова я нашел в ее левой брови маленькую родинку, Я обнимал Варю, пока мы смотрели на осколочный, разбивающийся оберег волны на острове Шкота. Целовал губы, грел ее руки в своих карманах на дальнем необитаемом острове Рекорда. Закрыл глаза, поймал чувство, что радуясь вместе с ней. На секунду дал себя обмануться, но больше не сомневался, что передо мной, со мной другая. Она шутила, что вместо Дальнего Востока я привез ее в Шотландию, а я признавался, что вполне мог бы тут остаться, если бы не звал любимый Петербург. Оказалось, во взрослом возрасте тоже можно отыскать свой новый дом, не цепляясь к прошлому. Через четыре дня она улетела назад в Питер на крупную сделку. Насмотрелась фотографии, собрала информацию и в сообщении выслала список к обязательному посещению мест Приморского края. «Мыс и маяк Балюзек, мыс Южный, мыс Четырех Скал, бухты Тачингоуза». «Я был в той стороне. И ты молчал, Ну, ждал благодарного слушателя. По телефону долго рассказывал, как меня мотало по всему побережью». Маяк мое слабое место. И вулканы. Однажды на Камчатке, давно, почти сразу после армии, я попал в Тайфун. О, -о, О! Варя побывала во многих странах Европы, Южной Америки и Азии и все равно восхищалась моими некомфортными для большинства людей путешествиями. Если честно, ты открываешь для меня Россию. Всегда же кажется, что где-то там красивее. Оно просто разное. Прекрасное, неузнанное, несправедливо как-то. Да много где красиво. По миру я еще не поездил, но доберусь. Поехали на Курилы. Ах, если бы, смеялась она. Но я еще полгода назад купила билет на концерт. Рим, Милан с мамой решили устроить шопинг. Я загрузился на новый рейс. Дочитал Мелвилла и через три дня сошел на землю, чтобы больше никогда не вернуться в матросы. «Никогда! Не говори никогда!» Пообщался с суднами и суденышками, которые идут в направлении Итурупа, а не Катана или Парамушира. Но туда сейчас нужно было оформлять пограничный пропуск, можно было поплыть через Сахалин. Но я снова отправился на Камчатку. Сезон уже почти закончился, немного попродить по острову я успевал. Взял в аренду палатку, спальник, хороший рюкзак. Самое главное — это рюкзак. Купил газовую горелку, остальное — по мелочи. Не боялся, но подготовил фальшфейры, отпугивать животных. Два комплекта сухой одежды для смены, больше емкости для воды, простую и питательную еду. Разъесться можно и в городе, в отеле. А так, все как и раньше. Заброска до места, а там сам по себе. один. Гоняй мысли и печали, если есть, но скоро и те закончатся, потому что стараешься изо всех сил не умереть с голоду, не быть съеденным кем-то мохнатым, не замерзнуть, идти, готовить себе еду, ставить палатку, потом это все убирать, собирать и опять идти, нести свою ношу, которая день от дня удивительно становится легче. Не получится мерить все прошлыми трудностями, чтобы справиться с сиюминутным выживанием. Каждый раз разная нагрузка, «Разные смыслы. Как-то история первого посещения Мутновского вулкана, которую я пересказывал Варе, стала лишь приключением, о котором хочется вспомнить не изнутри, а сбоку. Будто посмотреть кино Кустурицы с монтажом Балабанова. Камчатский метануар. надвигающемся двигающемся тайфуне тогда я не знал и так устал после долгого пешего перехода, что наскоро обмылся, поел и запрыгнул в спальник». Проснулся. Не сразу что-то понял, а дуги каркаса уже хлестали по голове. Сама палатка складывалась внутрь, от ветра и дождя ее страшно потрепало. Ноги залило, но все ценное лежало на возвышении и не пострадало. Долго, не знаю сколько, я держал металлическую основу, а когда затекли все мышцы, понял, что нужно что-то с этим делать. Разделся полностью, чтобы не тратить сухие вещи. Нашел ветки для опоры, поставил дуги на них. Стало легче. Впереди и сзади метров на триста отсутствовала хоть какая-то видимость и приходилось двигаться медленно на ощупь. К ночи не стихло. Я пытался согреть себя в спальнике, и когда крупная дрожь стала успокаиваться, замирать, перешла в мелкую, я впервые почувствовал голод. Котелок крупы, колбаска, одной рукой придерживал ветки, чтобы палатка не упала прямо в мой поздний ужин. Второй день и вторую ночь старался мало пить и есть, чтобы не выходить в туалет. Приспособил одну футболку для обтирания. Она за все время так и не высохла. На утро третьего дня небо посветлело. Тайфунный ливень перешел в капающий с деревьев перезвон. Вдалеке ревел мотор, доносились голоса людей. Оказалось, что в километре от меня расположился крепкий палаточный лагерь. Ребята также пережидали дождь, травили байки, но не терпели голод и холод, воспрашивая, с любопытством поглядывая, восхищенно присвистывая «Ну ты псих!». Они взяли меня до базы. Прошло сорок шесть часов, как я был наедине с яростью природы, принимал вокруг себя стихию. Я очень устал, но не боялся. А когда ехал в город, странно, не чувствовал облегчения. Наоборот, казалось, некто ворвался в мою созданную защитные часы цивилизацию. И вода смолкла. На автозабросках я объездил весь остров. Месяц пожил недалеко от Халактырского пляжа, два раза в день бегал, укутывая голову и уши, чтобы не надуло лишнего. Думал про музыку, но нет — казалось кощунством. Слово дня, но на каком же радио слышать, что ли, вы помимо разбивающихся волн о черной шуршащей пески. Смотрел на три вулкана, три треугольника взрывоопасных, но нелюбовных, и когда от бега усталости, холода ветра и жара дыхания впечатляющей красоты слезились глаза, то изображение на пленочной сетчатке вдруг становилось шесть, девять. Суккубы все множились, но я больше не давал этому волю. А когда стало пронизывающе, вызывающе холодно, решил вернуться домой. Из Петропавловска-Камчатского я прилетал в Москву и позвал туда Варю на свидание. В этой поездке мы первый раз провели ночь вместе. Гуляли, держась за руки, как в школе, шли, куда глаза глядят покорялись ногам, направляющимся из музея в парк и затем снова в музей. Я испытывал все большее влияние силы искусства, эстетического взрыва, взаимных чувств. Соединял это с опытом детства, взросления, хотел рисовать, выкладывать нехари, лица. Из камней, обожженных вечным огнем, из заживших точек сотен нестерилизованных шприцев, из следа сигарет, затушенных от тела, из красной краски, вытекающей из ран, из внутренности вспоротого брюха, перебирал в порядке бреда. «А почему так жестко?» — спрашивала Варя. «Я понимаю, что искусство должно раскачивать эмоции, но что ты транслируешь, не всколыхнешь ли воздух, за которым отвращение и пшик, как у Хёрста?» Тут еще и любитель мертвых животных, акул в коров, бабочек. А последняя работа — бриллиантовый череп, как будто начало двухтысячных. Кич, лицемерие чистой воды. Мне нравится его мрачная метафоричность. Пока ты видишь мир так же, чем глубже погружаюсь, тем темнее вода. До этого плавал на поверхности. У меня одни физические образы. Рыбы хари. Когда Варя задумывалась, жилка на ее лбу каждый раз чуть подрагивала. Я думаю, гораздо сложнее оставаться счастливым человеком, в хорошем настроении, добрым к людям, грустить, переживать легче легкого, вариться в своем несчастье, а вставать и каждое утро радоваться новому дню — иногда непосильная задача. «С тобой я радуюсь», — вставил хоть и не по теме, но она согласна была переключиться. «И я. Как хорошо, что ты не тот человек. Ну, знаешь, со складкой между бровями, вечно ноющий и хмурый. Погоди, а вот мы видели врубель, как тебе эта темная, со цветом надежды, скорее тревоги, сила. Это все хорошо, но я больше всего люблю ромашки с воснецовского цветущего сада. Знаешь, сколько я уже пересмотрела мрачника?» «Будем спорить», — предложил я. «Не на жизнь, а на смерть. Что такое смерть, если у нас есть демон и ромашки?» Встала она в позу супергероя прямо посреди маховой, но согнулась и расхохоталась. Мне уже не хотелось не спорить, а прямо тут всю ее зацеловать. Чуть позже, оплачивая кофе с десертами, я замер, услышав Маяковского по радио. И точно когда-то в тени прошлого я был на месте Сплина кроме любви твоей мне нету моря, а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых. Но я кажется вымолил. Я по уши влюбился в варю. И впервые это понял, никогда предложил провести вдвоем отпуск, и никогда мы каждые выходные стали вместе ночевать, а когда смог разделить с ней детство, рассказал про катиных родителей, Варя лишь внимательно, почтительно молчала. Рассказал про Сережу. Она призналась, как жалела, что мама погубила свой талант оперной певицы целых два раза, когда вышла замуж и когда родила старшую дочь, Варину, сестру. Шепотом говорила, как было страшно и потому сейчас смешно не идти по профессии, куда ее пристроил папа, а попробовать себя в дизайне интерьера, а потом почти сразу в продаже недвижимости. Она отвоевала независимость и, как ни странно, стала мягче. Я поселился в съемной, ничем не примечательной студии на окраине. На учебе восстановился, но скорее для проформы, потому что давно начались специализированные предметы, и я еле перебарывал себя, чтобы приходить отсиживать часы той жизни, которая, как думал, «мне уже не пригодится». Часто беседовал с Найко, удивлялся, почему же он тут, и радовался, что он здесь. Проводил параллели. В небольшом городе ты маленький, но заметный, в большом крошечный и никому не нужный. Свободный, одинокий, готовый сначала потеряться, а потом подстраиваться под общество в поиске дружественной группы, свидетелей старения и угасания. Визигот, если постепенного. Всегда мою голову занимал или заработок, или море. А сейчас, наконец, я чувствовал себя свободным. Конечно, не от Хари. Хари были базой, на которой я пребывал много лет. Теперь же настало время перечитать всю российскую и зарубежную историю с первого класса, углубиться в конфликты Первой и Второй мировых, Ближнего Востока, Китая и Индонезии, Индии и США по отдельности. Запланировать Японию, перекинуться на Африку, держать в уме Европу. Отдельные планы. Набирал массив данных. Опирался на ухваченные где-то когда-то куски знаний, скрещивал их странным образом, выплывал на идею критического сознания, развития в себе аналитического начала и чувственного конца. Некоторые слова своим цельным, устрашающим видом царапали взгляд, и я его задерживал, стараясь раскрыть их настоящий смысл. В буквах и определенных словах я видел не звук, не значение, а своеобразный мостик, но между чем и чем пока понять не мог. Не хватало знаний или концентрации. Да кто ж знал? Судно прохудилось. Изначально было построено не из того материала? Или некоторые люди, как бы не старались, не могли бы дойти до уровня... Какого уровня? Правды. Что если, пытаясь перенастроить свой мозг сейчас, я лишь пудрю труп из Тихвинского некрополя мастеров искусств, лишь подлатываю, подкрашиваю толстым слоем, лакирую свой корабль? Но, естественно, я продолжал. Мой мозговой инструмент не был приучен думать, напрягаться, выискивать что-то в глубинах. Да никакие глубины-то еще не были созданы. Рисунок извилен. Снова Харя, казалось лишь по верхнему слою, чуть углублен в землю в мягких местах. Мне, вооружившись киркой, пришлось долбить. Иногда и по самой голове. Хотелось раскроить, вложить что-то, зашить обратно. Или нет, лучше не зашивать, ведь столько еще нужно запомнить и понять. Думал даже ничем, а как и что наполнять. Я не умел ничего делать с информацией. Хорошо бы научиться мыслить, да так, чтобы в голове не скрипело, внутренности не скручивало, не тошнило при мысли о построении еще одной нейронной связи причинно-следственной сети. Как-то раз, и уже не помню от кого, услышал про тренировку мозга математическими примерами, логическими загадками, физико-химическими викторинами. Пока же меня хватало лишь на ребусы в веселых картинках. Я купил книгу по тренировке памяти, но сперва ее забросил ради выкопанного в одной из библиотек альбома с африканскими дышащими, сложенными из орехов кола масками ради эра Иды, эра Ады, Курбе, а потом и вовсе забыл о страницах памяти. Вспомнил, пристыдился, но продолжить не тянуло, хотя книга стояла тут же в комнате на стеллаже. Как же я скучал по импровизированной полке в старой мансарде, то и служил крошечный выступ-подоконник почти под самой крышей. Книги там заливало с опасной периодичностью, но, наверное, это и был мой отпечаток настоящего. Читал хаотично, на что упадет взгляд, куда приведут более умные люди. Умные люди советовали читать Лотмана, Беньямина, Виппера, Гагена, Гомбриха. Я заканчивал его историю искусств. «Артега и Гассета». Я записал фамилию по буквам. Если хочется художественного, полистать Ирвинга Стоуна, например, «Муки и радости» про Микеланджело. Ни в коем случае не пропустить белый манифест фонтаны. Информация доходила не сразу. Себе же приводил пример. Еще лет пять назад я совершенно не принимал такую тупость, как дадаизм, перформанс, акционизм и пытался их понять, перестав называть тупостью. А когда вник полюбил соседнее сообщающееся направление, стрит-арт, иногда хотел стать граффитистом в широком смысле, райтером, теем. Может, умные люди отличались от неумных только упорством в поглощении знаний, в ежедневной тренировке своего мозга, а еще в расширении сознания, в отказе от категоричности — «Если честно, даже не помню, когда я не училась», — размышляла Варя. «Ты застал меня врасплох. И уже не скажу, широкая сфера интересов заложена с детства, или я сама по себе такая. Родители так много хорошего во мне воспитали. Но папа вот не понимает, зачем я покупаю художественные книги. Он иногда морщится и спрашивает, кто еще в наше время верит в сказки или тратит время на описание природы, когда можно купить билет на самолет и посмотреть все своими глазами. Он так сделал, когда мама читала собор Парижской Богоматери и страстно делилась с ним. — Нам только того и надо. — Ага. Провели неделю в ресторанах, забежали в парочку галерей и уехали к морю. — О, я раньше ненавидел читать, правда, едва умел. Литература здорово развивает образное мышление и язык. — Я точно понравлюсь твоему отцу, — пошутил я. — Но с такой тобой это не страшно. Но Александру Михайловичу уже нравился. Они одноклассники, ты вроде знал. Представь, что папа, как он, только повыше и похудее. А если будет страшно, то вспомни, что он лысый Чубакка. Но я мог бы поспорить, что подойду этому миру. Правильно Варя тянула с нашим знакомством. Ты поспокойнее только себе види, Галантнее. Маме понравится. И не рассказывай, чем занимаешься, вернее, не занимаешься, добавлял я. Даже если бы хотел, не мог бы уже переключиться на серьезное дело, на деньги, на зарабатывание. Расслабился, пошел не по тому пути. Хари ударили в голову. До одури, до дрожи мне нравилось лишь держать что-то в пальцах — кисть, мелок, уголь, грифель, карандаш — и водить им по поверхности, особенно после вдохновляющих искусствоведческих книг. Я пытался прогнать чей-то образ или образы, может понять себя, как с этим поступать в худ-вуз, как отказаться от мечты, темное местечко и лампа, мои блокноты и альбомы, чуть позже осенило, перебирать стилистику и технику, раз тема-то одна. И я попробовал иначе трактовать образ, менять цвета и материал. Ну и новость. Испугала Варя по телефону, а потом быстро попрощалась. Вечером мы должны были встретиться в ее любимом французском бистро. Она расстроилась и жаловалась, заказывая сразу и блюда, и аперитив. Мансарда, где я раньше жил, была продана дешевле той цены, что я предлагал год назад. И почему же я не следила? Помнишь, старичок уверил, что в этой квартире жил важный член семьи, и продавать он ее точно не будет? А тут узнаю такое. Деньги понадобились для внука. Он не в России живет после всемирного кризиса. Нехорошая история с бизнесом, что ли? Почему? Почему он не позвонил мне? Не переживай, теперь я знаю, как ты хотел это место. Я продаю бабушкину на двушку в Екатеринбурге. Ту комнату со своим пареньком он, кстати, закончил в на колец», перешел к «Хоббиту» и скоро повезет это все добро на выставку в Москву. «Теперь буду смотреть квартиру побольше, чтобы там жить вместе со своим риэлтором». Варя засмеялась, замахала руками приличную, но не слишком, со своим, так сказать, шармом, с налетом истории. «Давай попробуем», — прямо предложил я. «Давай», — серьезно сказала и широко, как же открыто, счастливо и широко улыбнулась. Варя была и умнее меня, и богаче. Но ни то, ни то не выпирала, не действовало на нервы. Эти полгода, пока мы встречались, а я думал, что делать дальше, она не предлагала переехать к себе в стильную, по-гречески выбеленную с голубыми деталями, квартиру. Я оставался там, но не больше, чем на выходные, не хотел занимать ее территорию, не имея альтернативной своей. «Ценю, что ты уважаешь мое пространство», — искренне хвалила она. И заражала своей энергией. Бег по утрам, кофе две чашки и не позднее шести вечера контрастный душ перед сном. Я стал понимать, как сближают людей совместные, пусть и самые простые действия. Где только не была. Мне все интересно. Ага-ага. Ходила на бокс, джиу-джитсу, попробовала все виды танцев, кроме пилона. Кстати, давай запишу нас на югу в гамаках. Будет здорово. Аваре хотелось заботиться, постоянно обнимать и привлекать к себе, целовать в щеку ближе к уху, висок, вкусно, тонко пахнущие волосы. Утром в воскресенье мы могли пару часов нежиться в постели, неспешно о чем-то, даже не вспомню, говорить, лениво выбираться из дома, поздно обедать и совсем не ужинать, оставляя всего дня привкус полноценности. Радостной настоящести. Кожей понимал, что мне нужно сохранить баланс. Знал, что она пока дружелюбно присматривалась, оценивала перед тем, как подпустить ближе. И еще, и еще. К черту односторонний пикап. Похоже, лучшие отношения получались, когда двое и жаждали, и уважали друг друга. Я старался быть внимательным, но не перебарщивать и не давить, говорить медленно, думать и учиться как можно больше. Где-то чувствовал, что перегибаю и охлаждал сам себя. Как-то выровнялся, успокоился. Повзрослел. Без натужности, струн ярости, бунтарства, которые раньше принимал заживительный огонь за искру страсти. Эта искра чуть не привела меня за борт. Какие могут быть мысли? Тот колодец я исчерпал. Выкинул цепь и ведро. Моя старуха — рыбак и рыбка. Прошлое тянет в другую сторону. Довольно. Даже секунда сейчас была гораздо значимее для потом. Наблюдал за Найка, который вроде и не жил в прошлом, но постоянно обращался к нему, радуясь, что есть с кем со мной поделиться. «Веришь, у нас?» — начинал он. «А сейчас? Сейчас как?» — терпеливо уточнял я. «Ну, я тебе и толдычу, с корней да с истоков». «Истории, традиции, обычаи, обряды — вот что важно. Традиции и делают из меня человека. А что у вас делает человек, который купил квартиру и скоро будет жить там со своей девушкой?» Он хитро заулыбался, и его сплющенный нос стал еще выразительнее. «Режут оленя, веришь?» «Да ладно, оленя нет. Дай просто порадуюсь». «Наверное, я шел в правильную сторону». И снова мне говорили, что я удачливый черт, который выгодно с большой скидкой, потому что за наличные купил эту квартиру с ремонтом и даже кухней. Остальную мебель мы с Варей собирали по кусочкам. Уютили пространство, как могли. По человеку сразу видно, наружу или внутрь он живет. Есть те, как Сережа, гений. Его не трогаешь. Есть, как его сестра, которая блуждает лишь внутри себя, изредка выныривая на поверхность. Есть, как я и Варя, своими руками конструирующий позитив, без которого хоть смерть. У ненцев, рассказывал Найка, когда умирает человек, не принято печалиться, принято помнить. Он развлекал меня, как сам думал, старыми байками, наговорил все равно с почтением, уважением, с внутренней готовностью. К смерти нужно готовиться еще при жизни. Это все бабушка мне передавала. Сказки, мифы про древние божества, которые уносят души на небо, под землю, за море или на поверхность глухой тундры, в царство мертвых. Так вот, человек, веришь, состоит из нгая, инд и синдрянг. Тело, дыхание и тени. Последние два и составляют душу. Дыхание хорошего человека забирает божество нум. «Плохого нга. Хорошему нум даст работу, которую он делал при жизни, и одарит шкурами, санями, а сейчас снегоходами, веришь? А главное, оленями, сколько человек заслуживает. Личные вещи тоже брали в это царство, поэтому родственники оставляли ложку, котел, оленя, рог с табаком, хорей». Друг инструктировал. Называть имя умершего нельзя целых семь лет, а, как истекут, полагается из отщепа гробового шеста делать фигурку Нгетарма и хранить ее, передавать поколениям. Туда, в эту фигурку, и вернется душа. На распиленных дощечках промасленной фанере я изобразил для Найко Харю доброго Нума. Впечатлился так, что рука посреди ночи потянулась к кресту по дереву. «Не возьму», — отнекивался друг, — «Подарок от чистого дыхания», — рассмеялся я. «Отказываться нельзя. Будет охранять добро внутри тебя и напоминать о доме». И в вопросе смерти я не был против подсмотреть, подслушать традиции ненцев. Каждый год, где бы ни находился, поминал бабушку. Ставил не свечку, а рюмку. Представлял, как бы могли сидеть, говорить за жизнь». Делился личным и знал, что многое не осмелился бы произнести вслух в той квартире. Рассуждал, может однажды уговорил бы бабушку отправиться к морю, которого она еще не видела. Она не выезжала даже на другой конец города, странилась в метро, не любила природу со всеми насекомыми тварями. Любила одно. Одна сидеть дома. Ждать ту, что родила она и ту, что родила меня. В одной из них был дом. В детстве я думал, что мир — это мартовский вторчерметовский двор, на котором редко, но наступает красивая белая зима, и тронешь, остынет тепловатое лето, на котором дни, когда ты наешься, красным отмечены в отрывном календаре. И друг, который еще не стал поэтом, но стал братом, сужен недвижимой точкой своей половинчатой комнаты. Ходит, бродит, но все знают, где. Став повзрослее, когда я уже не винил этих родных по крови женщин и ту сбежавшую, и эту оставшуюся в том, что они так просто сдались. А Сережа посоветовал взять угли, что пылали от злости. Я стал рисовать. Честно, не знал, к какому ненецкому божеству отправилось бы дыхание моей бабушки. Смирился, принял, но ими не произносил. Душа не пропадает бесследно. Где и каким будет ее нгетарма, фигурка, статуэтки памяти? А на самом деле, думал я, когда отживает тело, в вечности остается только искусство. Катина мама все уговаривала приехать повидаться на день рождения Сережи. Это что, я не был два года? В этом хоть надо, соскучились по тебе. Да я знаю, тетлин, да и вы поймите, может и не получится. Работы много здесь, дела не оставить. Посмотрим, так бы очень хотел. Врал, безбожно врал и не краснел. По телефону не видно. Не хотела тебе говорить. Голос потяжелел. Что, беременна, болеет? Разводится. Папе нашему не очень хорошо, Ром. Он, конечно, крепкий мужчина, но вот подздавать стал. Тебя ему не хватает. Я бы не просила, если бы не... А если с невестой приедешь, так мы только рады. Примем, познакомимся. Спать есть где. Я вздохнул. Все, давай, не спорь, бери билеты. Может, денег выслать? Обижаете, тетлен. На три дня мы сняли отель. Варя захотела погулять по городу, хотя я и рассказывал про ужасы ранней уральской весны. Грязи каша, сера небья, уныние людей. Зато каких людей? Основательных, цельных. В этом году еще рано потеплело. Аэропорт, компактный центр, изменяющийся ландшафт, отметила она. А я раньше не обращала внимания. Ну да, в Питере ровно, а Е-город сжался прямо на древних Уральских горах. Планировали погулять, но как сходили в душ, завернулись в прохладу отельной кровати, так и проспали несколько часов до гостей. Проснулся Варя кряхтела. Что такое? Ничего особенного. Желудок болит немного, да и задержка. Сходить за тестом или сразу к врачу? Я погладил живот. Нет, ерунда. Может, просто утомилась? Пока не хочу ничего делать, сказала она твердо, и я не стал спорить. Подвесила ситуацию. Отбрила нежно, аккуратно, мастерски. Вечером она вежливо отказалась от вина, нахвалила компот в тете Лены, взяла рецепт лимонника и показала фото своих, как называла хобби тортов. Они долго обсуждали меренгу, мастику, бисерные посыпки, крем. Дальше я не запомнил. Мы все пришли в одно время, расселись, на диване я, Варя, сбоку Катя, а напротив тёти Лены и Валера. Ждали только неуловимого трудягу Годо. Шутил уже про себя и сам смеялся. Ждали Алексея. Конечно, не только его. Один за другим пришли два Сережных приятеля. Я назвал их толстый и тонкий, как пересекался и не особо общался, раньше, так и сейчас. Только тонкий стал толстым, а толстый еще толще и с бородой. Они, кажется, стеснялись Вари. Она освоилась мгновенно, вежливо, непринужденно улыбалась, не торопясь ела, уточняла, подложит ли сидящим рядом салат или бутерброд с икрой, поигрывала ножом и вилкой на тарелке, находила правильные слова для разговора. Думаю, она не притворялась, просто не могла скрыть свою энергию, «Здоровую очаровательность. Так счастливо, наконец, Познакомиться с близкими Ромы. Он рассказывал, как вы его принимали И поддерживали, были рядом. И когда бабушка умерла, Вы только и остались. Мы только рады. А Ромочка как с тобой изменился, Еще похорошел, такой даже холеный стал. Очень красивая пара. Так хорошо смотритесь вместе». Вот похвалила нас тетя Лена. Показать, какой он в детстве был хулиган, — погрозила мне пальцем. Ой, Варечка, я еще многое могу рассказать. Она мелкими шажками сбегала в свою комнату, принесла три распухших коричневых альбома с карточками, приклеенными к толстенным листам. Варя подвинулась поближе к тете Лене. Катя красным глянцевым маникюром гармонировала со своим винным бокалом, тоже заглядывала в прошлое. О, сколько фото! А есть где совсем малютка? «Вот и ты, Катя, вижу, милашка. И Серёжа, боже, какой красивый. Не дуйся давай. Самому? <смешно>, смешно. Хочу посмотреть на тебя маленького бунтаря». Я взял ее за руку. Девочка солнца из хорошей семьи светила и во французской гимназии, и в МГУ на факультете политики и международных отношений. Она вбирала кислород и углекислый газ, Все пары и грязь пропускала через тело, облегчала собой дыхание, вдыхала и выдыхала жизнь, плодила нежность. «Как вы познакомились?» — начала тетя Лена. Дальше я уже не услышал. Валера притянул меня к мужскому четырехстороннему разговору про ремонт, техобслуживание и сравнение иномарок с российским автопромом. Катя вышла поговорить по телефону, А когда вернулась, мама кивнула в ее сторону, уточняла. «Леша извиняется, сказал плохо ему, мама, на днях заедет к вам. Передает всем привет. И мне. Ага. Почему-то стало смешно. Я еще крепче сжал Варину руку. На следующий вечер мы с Варей нагулялись, наелись зажаристой семейки, которую положила нам с собой тетя Лена» и уже лежали в кровати, как пришло сообщение. Давай встретимся, прогуляемся, поговорим. Я не хотел, не понимал зачем. Должен быть тут, а не расхаживать с бывшей любовницей по ночным улицам. Отказался сначала. Ненадолго. Хочется поговорить с тем, кто меня знает. С другом. Мы пошли на набережную к Динамо, открыли шампанское. Я купил подороже, по бутылке на каждого, захватил итальянский сыр, хамон, крупный фундук, клубнику. Оплачивая, поймал воспоминания, что тоже мы с Варей брали к пятничному сомелье вечеру. Она учила меня пить правильное, естественно, дорогое, из запасов ее родителей, вино. Катя сутулилась, болтала ногами, стала иначе краситься. Закрашивать настоящее. Обсуждала прошлое весело, а может, натужно весело. Вспоминала не смешное. Называла его прямо, откровенно и от того так неуместно. Словно позади не два, а двадцать два года. И мы уже можем и поднимать болезненное, и осмеивать его. И я боялся, что вот она скажет сейчас. Сейчас. Боялся и так жаждал. И так корил себя, черт Так корил себя за эту жажду И за этот страх Но она пила из горла Такая красивая, изящная Даже спокойно холеная Пока в отеле моей малой родины Моего Екатеринбурга Спала, видела сны и, может, растила Нашего ребенка Варя Чё я трясусь? Ничего ж не сделал Ты вернулся, значит, в море? Херт там Сделал Всегда делал. Бегал, не мог отделаться от мыслей. И она, сирена, мать сирен, ведьма. Харя. Сплавал и уже давно вернулся обратно. Вот пока обитаю на суше. Мама часто про тебя вспоминает. Спасибо, что приехал. Она рада. Да и папа. Заобнимали вас. Рад, что они здоровы. Тётя Лена по телефону что-то говорила про недомогание. Мамины фокусы. Не знала, как тебя заманить. Она постоянно жалуется на папу, что он храпит и надо сходить в больницу, сутулиться и щурится и надо сходить к окулисту, а не заляпывать культяпками ее очки, что он слишком долго сидит в туалете, и как же у него желудок, и, может, дело в печени или в почках. А папа к докторам не ногой. То говорит, что он не старый еще, чтобы самому и к докторам. То жалуется, что она ему мешает спокойно и жить, и помереть. Катя закатила глаза, не оборачиваясь, я засмотрелся на ее профиль. И вот все равно не могут друг без друга. Переживают, скучают, спят в одной кровати. Думаешь, привычка сильнее всего? Не знаю. Но вот они ругались, ворчали друг на друга всегда. Иногда шутя, иногда нет. Из-за денег, быта нашего воспитания, покупок, ремонта. Из-за серого раньше велись такие войны. А сейчас любимое дело — вместе с ним прогуляться по парку. Кормят его чистым мясом, прививки ставят, все как надо. Перекинули на песика культ еды. Ну, ты знаешь маму, это из нее не выведешь. Да и неплохо. Они же хотят переезжать за город, найти землю, продать квартиру и построить дом. Папа говорит, надо, пока у него есть силы, вложиться в свое. А мама мечтает грядками заняться, выращивать овощи, можно продажу или так, тебе, говорит, и Роме буду высылать. Разве плохо? Как это, продать квартиру, удивился я. Вот я сама удивилась, а потом подумала, что, может, и к лучшему. Леша давно говорил, чтобы переезжали поближе к центру, в новый дом. Не понимал, почему за свой район держится. Было бы за что. У него все просто. Что плохо, то и нужно менять. Тем более мы можем помочь, но... Он, твой муж, не знал Сережу. А кто его знал? Не знал. Грустно произнесла Катя. Они бы не сошлись. Сережка бы не понял. А чтобы он вообще сейчас понял? Ее, нас, целый дрянной мир. И я зачем сижу? «Поддерживаю опасные безымянные разговоры, с алкоголем заливая в горло тягомотный фарс». «Теперь задержки нет, все хорошо», — написала Варя. Я послал ей поцелуй и грустный смайлик. Шампанское допили синхронно, я взял у Кати бутылку, чтобы выкинуть. «Знаешь, встал, развернулся. Мне пора, поздно уже». «Варя, наверное, переживает». «А может, уснула? Она не звонила, не писала? Давай еще посидим. Когда так увидимся?» «Когда ты мужа приведешь?» Хотелось добавить, чтобы, наконец, не треугольник. Уже точно гексогена, квадрат, четырехсторонний союз. Интересно, однозначнее ли он? В геометрии треугольник самая устойчивая фигура, и у меня тут выходит то же. Пока шли до магазина и обратно, она болтала безумолку о своих отделах и подчиненных, о результатах, выспрашивала про мою работу. А когда мы вернулись на то же место, завернулась в шарф, шмыгнула краснеющим носом, кивнула. «Мое любимое здание — корабль. Там, на мостике, в халате, я выпила свою первую чашку кофе. Это да, мне тоже нравится. Купить бы его, хотя знаю, что невозможно». Шедевр конструктивизма. Главное, чтобы не снесли, как хотели 80-е, Но ну, тогда люди отстояли. Весь центр перекраивают, земля дорожает. И сюда дойдут. Интересно, как все будет выглядеть. Не настроят ли безвкусных дворцов, не... Посмотри, как там светится звезда. Вон она, вон. Я покорно глядел на черное небо. Варь бы такого не позволила, она бы что-то решила, может, не быстро, но кардинально, из уважения к себе и ко мне не стала бы врать, не приняла такого исхода. Да, она человек без травмы, неизуродованный, успешный и полноценный человек. Захотелось поехать к ней в отель, подальше от беды, трагедии и драмы, Одернул себя Сережа и его родители И без шуток, Катька, мои самые близкие люди, а я пытаюсь убежать, защитить от реальности свою ровную счастливость, долгожданную, заработанную, такую комфортную. Ты раньше и не думала здание покупать. Все нормально, Кать. Работаю по 14 часов, и мне нравится. Это... Хочешь, перечислю свои достижения к почти 30 Замдиректора в подчинении 30 человек, понял, да? 30-30. Могу вершить судьбы. У родителей все хорошо. У мужа небольшой растущий бизнес. Недавний кризис не коснулся. Квартира в центре небольшая, но с евроремонтом, мрамором, знаешь, финтифлюшками. Эстетика, словом, что там еще? Машина новая из Германии едет. Жизнь удалась, да? Она усмехнулась и чуть не захлебнулась шампанским. Да и мы с тобой уже не борщи с сухариками на кухне у мамы едим. А вот майот распиваем. Правда, сидя на набережной, но это даже новый шик, современный гранж, расслабленное потребление. Она встала, протянула бутылку, дала отпить. Я сжал горлышко, смотрел, не отрываясь на огни. С Лешей то одно, то другое. «Все хорошо. Живем почти параллельно, редко встречаемся. Он маму и сестру перевозит в город. Ксюня тут поступать собралась, хочет на парикмахера-стилиста или визажиста. Она уже сама учится по сети. Леша ей про вышку говорит, а она зачем это мне? Колледжа хватит, а там работать и у других мастеров, брать мастер-классы. Обвиняет его, смеется, что рано закостенел, уже ничего не понимает». И ты бы видел этот огонь в глазах, это стремление, жажду стать кем-то значимым, самой выбиться в люди. Все получится, все смогу, — говорит, — тренды, бренды. Потом в Москву и по миру на конкурсы поеду. Видеоролики буду снимать, салон свой открою. Или разработаю косметику, как западные звезды. Взяла назад бутылку, откусила тугую клубнику. И сделает, и откроет, и поедет. Я в нее очень верю. Молодчина. Восхищаюсь такими людьми. Вот и Варя твоя, видно, такая. А у тебя на что горят глаза? Я пропустил провокацию или похвалу, почему-то дело. Ты знаешь, что я давно хотела учиться, и все никак. Диплом у меня есть, в банке без вышки никак. Но заочки получила. Я про настоящее обучение тому, что мне нравится. «Кажется, глупо, взрослая. Пойду в универ. Вовремя надо было. Бла-бла-бла. На самом деле ерунда это все. Надо выбрать и поступить на психологию или философию. А может, декоратора какого-нибудь. Надо же что-то из себя извлечь. Или кого-то. Хочется еще картинку поменять. Окружение. В Питере много интересных университетов. Я уже посмотрела». И вы там недалеко дружили бы семьями, резала без ножа. Но я уже не рыба, она не рыба, почти человек. И сзади со своим кораблем. Ведь она такая хорошая. Ты, наконец, счастлив? Катю развезло. Пьяным бывшим стоит остерегаться пьяных бывших. А уж тем более их не слушать, слышать. И что там еще? Давай вызову такси, пока тебе совсем плохо не стало. Посажу, проеду мимо дома, не переживай. Она уже не спорила, назвала адрес, послушно ежеминутно проверяя сумку, села на заднее сиденье. Я выбросил пакет с недоеденным, но допитым, сел впереди и, пока ехали, смотрел только на лобовое стекло. Да, вот тут Катя твой. Доставай ключи. Ага, ага оп, вот они. «Подождем, пока девушка зайдет в подъезд и к рубину». Нужно было немного пройтись, избавиться от Катиных слов, их послевкусия, вернее, абсолютного безвкусия. Шел как можно медленнее, смотрел на меняющийся город, подсвеченные здания, почти достроенный небоскреб, симпатичные заведения с довольными платежеспособными гостями — А ведь еще недавно тут на Малышева и на Щерса ловили клиентов слезной и безбожной женщины. Еще недавно я приезжал и чувствовал себя здесь как дома, пусть в неубранном, неказистом, но родном местечке. Сейчас старое разбитое убирали или прикрывали, лакировали. Центр менялся. В спину постепенно прорывалась свежесть. Пора бы к концу первого десятилетия нового века И сейчас далеко позади оставались упадочные отголоски в чермета, детства, прошлое прошлого, и лучше на трамвае, как завещал рыжий. А Сережа мог стать серым, но рыжий повесился, серый исчез, Дыркин умер, а я изменился.